Глава 9. Серьёзное дело. Погоджие свежие солнечные дни осени были на отлёте. Начались дожди. И чем ближе подползало время к зиме, тем дожди становились холоднее, а потом превратились в мокрый снег. Где была пыль, стала грязь. Тугие верёвки огрубели в стальные канаты. Седло и путники были мокрыми, тяжёлыми и холодными. Издруг шилоши дев встречали их прикосновение горбом и брыканием. Ковбои, закутанные в длинные непромокаемые плащи, прикидывали уже, сколько заработано денег. Осенний объезд подходил к концу, и шлёпы послякоти и по грязи от повозки к ошевару к верёвочному кораблю никто теперь не спешил. Мокрые обувь, серые постили, проклятые ночные дежурства. Днём седловка и езда на упрямых конях, когда взбесившись, они встают на дыбы и бьют задом так, что только держись и гадай, устоять ли они на скользкой и вязкой земле. Всё это осточертело. Ох, как хотелось куда-нибудь в тёплую берлогу. где есть печка из камня, на которой можно сидеть, и журналы, которые можно читать, пока мать-природа превращает весь мир в безобразие. Последний гурт быков был уже передан другому транспорту компании Рокин Эр и отправлен по назначению. В главном стаде Джеффа остались теперь одни лишь коровы с телётами и тот скот, который зимой нужно было кормить. Ещё недельки две, и мы увидим ранчо, сказал однажды Джив, но прошло 3 долгих недели, прежде чем в последний раз был разбит лагерь. Мокрый снег к тому времени стал сухим и сыпал большими хлопьями. Земля была покрыта им на 6 дюймов. "Ну-ка, дымка, погоди малости, дай мне на тебя взобраться", сказал Клинт. Старайся удержать лошадь на месте, пока он вставит ногу в стремя. Ковбой был теперь закутан с головы до пят. Был неуклюж и не ловок, лошади было холодно. Прежде чем класть на неё седло, приходилось соскребать у неё со спины снег, и ей не терпелось опустить голову и удариться в пляс, чтобы согреться. Клинт не успел ещё сесть в седло, когда Дымка взбрыкнул задом, но ковбой ничего не имел против этого. Его кроч был так же чересчур далеко от точки кипения, и он не прочь был, чтобы она побежала побыстрее. Дымка вертелся волчком на одном месте, пока не истощил своего запаса хитрых прыжков и скачков. Клинт сидел, держа в левой руке поводье, А правою рулял в воздухе и смеялся, глядя, как другие всадники и другие лошади взрывают пелену слепящего снега. Это был последний день объезда. С работой было покончено. Кошеваров забрался на сиденье, взял из рук у ребят вужжи и испустив шеваинственный клич, пустил упряжку вскачь к родному ранчо. Сердца дрогнули, когда обоз с грохотом ворвался в широкие ворота. Что могло быть краше в особенности на фоне грозно насупившегося неба? Бывало и ковбойские лошади повернули уши в сторону больших деревянных каралей. Они знали, что означает вид каралей в эту пору года, и не пытались податься в сторону, когда-то бунщик погнал их внутрь. О этот вечер их выгнали на просторные пастбища. На другой день несколько всадников собрали их в табун и через другие ворота вывели их вон из ранчо. Клинт вызвался сам быть одним из этих всадников. Ему хотелось сидеть ещё разок, взглянуть на Дымку, прежде чем отпустить его на зимние квартиры. Хотелось самому убедиться, всё ли хорошо на зимних пастбищах. К полудню окраины пастбищ были достигнуты. Клинт ехал по задитубона и радовался тому, как высока трава. Густыми щётками она выбивалась из-под шестидюймового слоя снега. Гряда холмов защищала луга от бурьяна, густой и внякого вдоль ручья тоже должен был быть прекрасным щитом. Клинт остановил своего коня, И всем 200 лошадям дана была воля рассыпаться по простору. Глазаков в боем в последний раз со скризнори по знакомым спинам снова увидеть их он должен был только с началом весеннего объезда. Многих лошадей из этого табуна он объездил и окрестил, а знал он их всех наперечёт, от самых буйных дичков до лучшего служаки из десятки Джефа Никса. знал все их повадки, все хорошие и дурные черты. Большой старый жеребец караковой масти с короткой шеей по имени Вепр попал Симона в глаза. И Клинт вспомнил, как этот конь старался убить себя лишь бы не даться в руки. Но теперь раздумал и наровит вместо этого убить кого в бою, в любого, кто имеет с ним дело. Улыбка мелькнула на лице Клинта, и когда он заметил крупного горбаносового коня, который никогда не брыкался, пока случайной ему под хвост не попала верёвка. С этого времени он вдруг начал бить задом и заслужил славу, которая прокатилась через четыре округа. Каждая лошадь, на которую смотрел Клинт, вызывала в его памяти какую-нибудь историю. Из каждой истории, которая приходила ему на память, менялось выражение его лица. Магнат и вороной глянул в его сторону и захрапел. Клинт вспомнил, как эта лошадь однажды набросилась на ковбоя, который расседлывал её, и затоптала его насмерть. Лицо Клинта потускнело, но ненадолго. Вдруг точно солнечный луч ударил в тёмное облако воспоминаний. Дымка мигкнул среди других лошадей, в каких-нибудь 50 футах от того места, где сидел на лошади Клинт. Лицу ковбоя осветила улыбка. Он слез с седла и пошёл к Дымке. Но не успел он сделать и 10 шагов, как Дымка заметил его и покинув своего верного спутника Пикаса, с ржаньем бросился к нему навстречу. «Чего доброго, люди подумают, что ты ко мне за сахаром!» — улыбнулся Клинт, когда лошадь подошла к нему и остановилась. «Ну, Дымка, я рад, что зимней квартиры у тебя лучше не надо. При этаком корме, да в такой укромной лощине, ты не должен спустить за зиму ни унца и жиру!» Клинт пощупал ребра лошади и засмеялся. «Ну, а если ты станешь жирней, чем сейчас, грош тебе будет цена!» Кареде Клинт повернулся к месту, где бросил свою лошадь, и дымка пошёл за ним. "Сдаётся мне, ты приуныл бы, если бы знал, что мы расстаёмся на долгий срок", сказал ковбой. "Не так ли? Но ну, не горюй. Я первым прискачу сюда, когда придёт весна". Клинт готов был сесть на лошадь и поехать в пручь, но ещё раз остановился и погладил дымкину шкуру. "Ладно, дымка, А пока смотри, не давайся никому в обиду. Дымка посмотрел ему вслед и заржал, когда ковбой скрылся за цепью холмов. И потом ещё долго смотрел в ту сторону, пока не убедился вполне, что Клинт уехал. Тогда он повернул назад и щипляя траву, не спеша догнал своего товарища, Пекаса. Пришла зима со снегом, холодом и морозными ветрами. Койоты выли от голода, им ничем было поживиться. Разве чтоб встретиться случайная падаль? Лошади и коровы были гладкие, и скотник, проведя весь день в седле со спокойной совестью, заваливался спать. Со здоровым скотом ничего не могло приключиться. Всё, что не посывала зима, дымка встречал хороший прослойкой жира, толстой кожи и длинной шерстью. Он сдал немного в весе, но мог бы скинуть ещё несколько фунтов и не почувствовал бы себя от этого хуже. Корма было вдоволь. А то, что его надо было вырывать из-под снега, это было своего рода гимнастическим упражнением и поддерживало хорошее кровообращение. Зимние месяцы шли. Лошади бродили от гребня к гребню, от прикрытия к прикрытию, и ничто не нарушало их покоя. Только махнатый вороной, тот самый, что вышиб ковбое из седла прямо на тот свет, вздумал подраться с Пекосом. Оно было, кстати, потому что дымки и Пекосу некуда было девать свою энергию. Началось с того, что вороному полебелся Пегас, и в то же время не по нраву пришлась дымка. Пегас сперва выдерживал нейтралитет и не мог понять, чего ради вороной старается прогнать от него дымку. Дымка ни уступал ни на шаг. Но вороной был вдвое старше дымки, более опытен в драке и на 100 фунтов тяжелее. Всё это сказалось на дымкиной шкуре. И дело шло к тому, что Дымке пришлось бы отступить. Но мало-помалу Пегас стал замечать, что Вороной занимает как-то уж очень много места. Так что когда Вороной, прижавши уши, ринулся по своему обокновению на Дымку, что-то ударило его сбоку и нарушило все его планы. Он сам оказался сбитым с ног, перекатился через Дымку и грохнулся вверх тормошками на землю. Когда он поднялся на ноги, в глазах у него было темно и ещё больше заребило у него в глазах, когда он увидел перед собой двух разъярённых коней вместо одного. Он тряхнул головой, и когда дымка с пекосом нагнули шеи и двинулись к нему, вороной повернул назад и отправился искать более приветливых соседей. Из упрямства или от злости Но только на другой день он попробовал снова затеять драку. Пекас заметил его первый, прежде чем Вороной успел добраться до дымки. В ту же минуту завязался бой. Пекасу не устоять было против Воронова. И хоть он и не сдался, но победа была не на его стороне. Взбитый копытом снег стал облаком, когда дым, копавшийся в стороне, увидел, что происходит. Он видел, что Пекос упал на колени, а вороной треплет его в хвост и в гриву. В одном мгновении спокойно стоявший на месте дымка превратился в свистящее ядро. Ядро разорвалось, ударившись в вороноба, и вороная шерсть полетела по ветру. Кое как вороному удалось собрать свою сметку и понять, что ему нужно спасать свою шкуру. Разрезая ветер, он понесли прочь от бешеного клубка сверкающих копыт и острых зубов. На утро он пасть рядом с вепрям, караковым жеребцом с крутой шеи, с горбаносом и с другими злыми конями бойного десятка. Эта компания была больше по нём, чем дымка и Пегас. Дни становились длинней и теплей, Снег осил и начал таять, местами обнажилась земля. У дымки и пекаса шкуры задели. Они часто теперь скребли друг друга, начинали с загривка, спускались вдоль холки, по спине доходили до крупа и снова назад. Клочья длинных зимних волос вылезали и падали. Лошади катались по земле, и шерсть лезла еще больше. В этом показались лоскут целостнящейся летней шкуры. Зелёная нежная травка подёрнула склоны, быстро тающий снег вздул ручьи, солнце и тёплые ветры стёрли следы зимы. Обозный кошевар вознова завозился удлинной своей повозки. Ковбои стали стягиваться один за другим. Всем не терпелось приняться за весеннюю работу. Иные съезжались из других лагерей компании, иных, получивших по осени расчет, не видать было больше, но прибывали и новые, и, перекинувшись несколькими словами с Джеффом, заступали место ушедших. Клинт зимовал в одном из лагерей компании, получал свое жалование, И когда с первыми проталинными не к чему стало заботиться о слабом скоте, он взвалил свою постель на одну лошадь, седло на другую и двинулся к главному ранчу. Он приехал сюда одним из первых, и когда пришло время вычёса в отвеземней квартире лошадей, он первым оседлал свою лошадь, вскочил в седло и поскакал, чтобы пригнать на ранчо всех лошадей. какие встретятся ему на конских зимних угодьях. Дым копался на солнечном склоне холма и поднял голову для того, чтобы окинуть взглядом окрестность. Только уши и глаза его показались из-за макушки холма, но этого было довольно, чтобы увидеть всадника. Увидеть его прежде, чем он успел заподозрить, что где-то поблизости пасутся лошади. Дымка с храпом понесся по склону холма к своему табуну. Табун сорвался с места, едва увидел, как дымка пустился в бегство. И когда всадник взобрался на вершину холма, лошади были от него уже в полумиле. Но лошади не так уж сильно старались идти от всадника, как могло показаться. Просто дымка шарахнулся прочь, неожиданно увидевши всадника. Все они были в теле. Им нужен был только предлог, чтобы поразмять ноги. Когда ковбой поскакал за ними и взял немного левию, чтобы повернуть стагон, лошади охотно свернули в бок и описав большой круг, всадник без труда смог направить их к каралям главного ранчо. Широкая улыбка осветила лицо ковбоя, когда солнце блеснуло на гладкой спине шестой лошади, которая шла в голове табуна. И хотя полмили расстояние было между ним и лущицей, он дал бы голову на отрез, что это именно дымка, потому что ни одна лошадиная шкура не блестела так на солнце, как шкура дымки, и потому что в движениях лущицы была привычная резвость. Говорил я тебе, что первым прискочу сюда, как настанет весна, проворчал ковбуй, переводя свою лущицу на рысь. Отмахав двадцать пять миль, Клинт с табуном подъехал к широким воротам кораля. Теперь он уже был в самом хвосте табуна, и лошади пошли в загородку. — Ты, видно, меня забыл, — сказал Клинт, вступив на зиму и глядя, как дымка носится по кругу вдоль брусьев кораля. — Может быть, он не знает еще, что это я на него смотрю, — подумал ковбой. Клинт был прав. В долгие зимние месяцы, когда дымка ни разу не видел человека, к нему вернулся инстинкт дикого зверя. И при первом взгляде на Клинта он видел в нём только врага, испугался и должен был прийти в себя, прежде чем узнать в этом враге Клинта. Дымка насился с глазами на выкоте по коралю, а Клинт разговаривал с ним, разговаривал ровным, спокойным голосом. И понемногу что-то забытое стало припоминаться дымке. Он остановился раз и другой, чтобы взглянуть на ковбоя, и после каждого замедления был его бег. А голос не умолкал, забытое вспоминалось ясней и ясней. Дымка остановился снова, и с низко опущенной шеей, и навострёнными ушами и блеском в глазах повернулся к спокойно стоявшему посреди короля ковбою. — Ишь ты! — сказал Клинт. — Ну, хочешь знакомиться снова? — Пойди-ка сюда, дружок, дай я поглажу твой котелок. А вот он станет варить, как варил когда-то. Дымка не подошел, но и не бросился прочь. Он выслушал эти слова. Клинт продолжал говорить и смотреть на него, пока лошадь не остыла немного. — Да. Такда он медленно и тихо направился к ней. Что-то удерживало Дымку на месте при его приближении. Клинт делал два-три шага, потом останавливался и продолжал говорить, пока не оказался от лошади в нескольких шагах. В эту минуту малейшая ошибка в действиях человека могла всё испортить. Но Клинт знал лошадей и особенно хорошо знал он Дымку. он был уже так близко, чтобы твок мог потрогать лошадь. Медленно и тихо ковбой поднял руку и остановил её в нескольких дюймах от дымкиной морды. Дымка взглянул на руку и захрапел, но скоро вытянул шею и осторожно понюхал её. Он снова захрапел и отдёрнул голову. Понюхал руку снова, потом Опять и опять, и с каждым разом храп его становился слабее, пока наконец он не позволил руке коснуться своих ноздрей. Пальцы долго гладили но слошади, потом поднялись выше, долго гладили между глаз, потом между ушей. 5 минут спустя дымка прошёл по всему каравану вслед за сияющим ковбоем. Повозки обу, завычищенные и нагруженные, готовы были двинуться в путь. Табун был собран и разбит на десятки поездка. Джеф в последний раз окинул взглядом транспорт, махнул рукой, вожатый тронул лошадь, и сквозь широкие ворота раньше потянулись повозки и всадники и табун. Весенний объезд был открыт. В этот год Дымка побил все рекорды в учении. И когда пришёл конец осеннему объезду, и в последний раз перед тем как отпустить его на зимний пастбище Клин снял с него седло, по обоим бокам на плечах у него были маленькие пятнышки белого волоса величиной с доллар. Это были следы седла, медали за хорошую работу. В обращении со скотом Дымка смыслил теперь немногим меньше, чем старые ковбойские лошади того же табуна. Одно не вязалось с рекордом – бркливость. Дымке по-прежнему каждое утро надо было сколько-нибудь побоянить, а иной раз он боянил не в меру. Все зависело от того, насколько холодная была погода. Но Клинт не обращал на это внимания. Бывало, ему говорят – «С такими шутками лошади грош цена!» Но на этот счет у Клинта были свои соображения. Он не без причин старался сохранить за дымкой брыкливость. Старый Том Джирвис, иногда его звали Старый Гризли, инспектор и совладелец компании Роккен Ир, однажды летом примкнул к обузу, чтобы посмотреть, как работает скот его ковбои. Это был старый скотовод, который возился с коровами и быками ещё в те времена, когда рога у них были вдвое длиннее, чем сейчас. Он безотлучно сидел на отборочном поле и там-то увидел он дымку. Клинт почувствовал, что взгляд старого Тома упал на дымку, едва тот подъехал с ним к стаду. И мурашки прошли у него по спине, когда он заметил, что старый гризли не спускает с его лошади глаз. Клин знал, что старый там падок на хороших лошадей. Он слыхал о ковбоях, которые по милости старого гризли попадали в тюрьму, если отказывались продать полюбившуюся старику лошадь. Теперь времена не те, но гризли остался гризли, а дымка был ведь его собственностью. ковбой пустил дымку отбивать скот в этой работе все достоинства ковбойской лошади выходят наружу а дымка не думал прятать своих качеств у старого тома глаза вылезли на лоб когда он увидел мошенство лошадь в работе и клинта заметив это решил что лучше будет выбраться из стада и упрятать куда-нибудь в дымку прежде чем старик поймает его и предложит ему сменить лошадей Ковбой испугался, что и без того старик увидел слишком много, и выбираясь из ста, до сделал круг и остановился с другого конца поляны подальше от старого Тома. Но старый Том был инспектором совладельцем компании, и он мог разъезжать по угодьям, где ему вздумается. Бык вырвался прочь. Старый Том припустился за ним, повернул его к стаду по кругу. И когда бык вернулся в стадо, и старик остановил свою лошадь, между ним и лошадью Клинта было немного шагов. Клинт стряхнул не на шутку и крепко выругался. Он старался сдерживать дымку, когда вырывался из стада бык. Он попробовал даже нескольких упустить совсем, но не мог. Это было бы слишком очевидно. К тому же дымка сам знал, как им управлять с непослушной скотиной. Клинт был мрачен весь день и почти всю ночь не сомкнул глаз, прикидывая, как бы ему вернуть от старого Тома. Он знал, что старый скотовод не замедлит предложить ему обменять дымку на другую лошадь. А среди всех лошадиных компаний и на всём свете не было ни одной, за которую он согласился бы отдать своего любимца. Клинт был для компании нужным человеком. Но для старого тома неважно было: ковбуем меньше, ковбуем больше, если этот ковбой стоял между ним и лошадью, которая пришла с ему по вкусу. На следующий же день он подошёл к Клинту и без всяких околечности сказал: "Я попробую сейчас ту мушество лошадку, на которой ты ездил вчера. Если она мне понравится", продолжил он с таким видом, будто говорит нечто приятное для Клинта. «Я отдам тебе вместо нее моего бурого Чико. Это лучшая лошадь у нас на ранчо!» Клинт покраснел, а в глазах у него блеснул огонь. «Э-э-э», — сказал он, — «вам не усидеть на дымке». «То есть как так, не усидеть?» — спросил Том, покраснев в свою очередь. «Не усидеть и все», — тут ответил Клинт. «Вы на него и седла не положите». После таких слов Клинту оставалось немедленно просить расчета. Но Клинт не хотел бросать дымку и решил действовать иначе. Если ему удастся разозлить старика и тот в расстроенных чувствах сядет на лошадь, дымка сам постоит за себя. — Я покажу тебе, умею ли я оседлать лошадь, — с пеной у рта сказал старый Том. — Я объезжал дичку, в котором ты носа не ссынул бы в кораль, еще тогда, когда ты был в пеленках. — Возможно, — ответил Клинт, насмешливо улыбаясь. — Это было давно. Вы были тогда помоложе. Старый Том с минуты смотрел на Клинта, не находя ответа. Потом бросился к своему седлу, сорвал с него веревку и, пылая от ярости, так раскрутил петлю, что свист ее слышен был верно на другом конце кораля. Дымка отеропел, когда эта петля с клызнор у него по голове и вдруг туго затянулась вокруг шеи. Он взвыл и заметался, волоча за собой старого Тома. Старик махнул рукой, и двое ковбуев из клабившихся поспешили к нему на помощь. Клинт стоял по ту сторону загородки и смотрел на этот спектакль. Он свёртывал папиросску за папиросской и разжёвывал их, не зажигая. Он увидел, как дымка полузадушенной остановился, и с ужасом заметил в глазах у лошади страх. Но потом в глазах у лошади загорелось другое. Это был гнев, и гнева было больше, чем страха. У ковбоя отлегло от сердца. С каких это пор, как в бою нужны помощники, чтобы заорканить лошадку, крикнул он старому Туму, когда тот подошёл к дымке. Когда уж и все дно садиться должен кто-нибудь вместо вас. Слова были сказаны, кстати. Старый Том в ответ рванул за рыком, душивший дымку. Старик знал не хуже других, как нужно обращаться с животными, и обычно был мягок с ними, но сейчас он был взбешен. Клинт довел его до белого каления, и он срывал свою злобу на дымке. А Дым, как оказалось, понял уже, в чем дело. Он похож был теперь на сырого дичка, который никогда в глаза не видал человека. И когда его, наконец, подвели к седлу, весь его вид говорил, что подойти к нему небезопасно. Но старый Том, хоть это и было давно, объездил ни одного зверя. Он знал, что ему это уже не по плечу, но на этот раз он готов был тряхнуть стариной. всадника, в которые помогали ему, он отмахнул прочь. он решил показать клинту и другим малокососам, что справится с лошадью и один. потом он швырнул петлю и захлестнул передние ноги дымки. дымка с верёвкой спарить не стал. он знал, что придёт его время. передние ноги его были стенаты сырометными потом, на голову надета уздечка На спину ему легло седло и туго затянулись подпруги. «Молись Богу, прежде чем лезть в седло!» — сказал Клинк, подзадоривая старого Тома, и в то же время надеясь, что он спасует в последнюю минуту. Но старик подтянул повыше пояс штанов, надвинул на лоб шляпу, все еще дрожа от злости. Он распустил путы, схватил поводье и прыгнул в седло. «Откак!» Дымка оглинулся назад на врага, и едва поводзея коснулись его шеи, опустил голову и приорал к верху. Он сделал два хороших прыжка и только собрался опуститься во все тешки, как почувствовал, что седло опустело. Он с разгону прыгнул ещё раз и другой и остановился. Оклинта всё лицо расплылось в улыбке, когда он подошёл к Дымке и положил ему руку на шею. Чиста сработана старина, сказал он. И, вернувшись к старому туму, который поднимался из земли, спросил: "Ну, будете пробовать снова? А ты как думал?" "Что ж", ответил Клинт и кроф ударил ему в голову. "Иди и скачи, старый дурак, сломай себе шею. Он и здесь хватит канав тебе на могилу". Старый том вырвал у него поводье и хотел сесть в седло. Но на этот раз он не успел и усердце, как следует. Дымка опустил голову и вынырнул из-под него так, что старый том Кубарем перекатился через его спину. Старик собрался под отчаяние в третий раз, когда в дело вмешался Джефф Никс. Он сказал своему хозяину, что не советует ему садиться на лошадь. Эта лошадь бесится всякий раз, когда её седлают, и это заметил Джефф. Старый Том увидел, что упёрся в бом в стену, но он задыхался от злобы. Ему нужно было как-нибудь излить свою ярость. Тут он заметил Клинта, который стоял облокатившись на дымку. "Убирайся отсюда", рявкнул он, указывая на ковбоя пальцем. "Кто-нибудь тебя выбьет из этой лошади дури, а ты, чтоб следа твоего я больше не видел". Клинт только усмехнулся в ответ. и это еще больше взбесило старого Тома. А тут еще впутался Джефф. «Прогонять ребят — это мое дело, Том. И пока я служу у вас, на ранчо распоряжаюсь ковбоями я». Старый Том обернулся, к нему точно дикий кот. «Ладно, проваливай и ты вместе с ним». Нет, он явно перебрал, двинувшись за своей верховой лошадью. Старый скотовод почувствовал, что зашёл слишком далеко. С седла её он понял, что в этом не может быть никаких сомнений. И затягивая последний ремень подпруги, он понял, что зашёл чересчур далеко, совершенно напрасно. Но старый Том не думал идти на попятные во всяком случае не в эту минуту. Он сел на лошадь и подъехав к Джеффу сказал: — Вы с Клинтом можете пожаловать на ранчо. Я буду к вашим услугам. Потом он обернулся к первому попавшемуся ковбою. — А вы смотрите здесь за порядком, пока я не пришлю другого управляющего. Пока старый Том проехал пятьдесят миль обратного пути до ранчо, бешенство его как рукой сняло. Он понял, что в это горячее время не так-то легко найти второго Джеффа Никса, Нелегко найти такого ковбоя, как Клинт. Когда он отворял тяжелые ворота ранчо, у него промелькнула мысль. Не взять ли ему на утро свежую лошадь и не поскакать ли обратно к обозу, чтобы как-нибудь доуладить дело? Он расседлал и отпустил свою лошадь и был очень удивлен, когда, войдя в дом ранчо, нашел там и Джеффа, и Клинта, которые его ожидали. Старик ничем не показал своих добрых намерений, и Джефф начал без предисловий. Все ребята просили меня вам передать, что если вы дадите мне расчёт, они тоже просят расчёта. Мне жаль, чтобы они потеряли работу, и я пробовал отговорить их, но они не хотят. Они бросают работу, если я ухожу. Старый скотавод прикусил губу. Он молча пошёл с Джеффом и Клинтом в контору. и остановился посреди комнаты у большого стола. Единственное, что ему оставалось это обратить дело в шутку. "Прекрасно, Джеф", сказал он. "Я рад, что вы так хорошо спались. Выходит, значит, теперь вы свободны и можете идти куда вам вздумается, не так ли?" "Так", кивнул головой Джеф. "Но прежде заплатите мне деньги. А что, если бы я хотел менять вас снова?" «Я не могу отпустить такого управляющего, как вы, Джефф!» Джефф, казалось, подумал с минуту, потом взглянул на Клинта. Старый Том поспешил добавить, «А распоряжаться на ранчика в боями будете по-прежнему вы, я вмешиваться не стану. Так что Клинт был нанят вами и снова будет работать у вас!» Кончилось дело тем, что все пожали друг другу руки, И когда на утро Джив с Клинтом садились в седло, старый Том вышел их проводить. Насчёт этого мычастого чёрта, Клинт, будь спокоен, сказал он. Мне он не нужен. Всадники подъехали к широким воротам Рэнчо, и Джив, слезая с лошади, чтобы открыть их, заметил: "Старик разве что прощенье не просил, лишь бы не трогал дымку", ответил Клинт. Уилл Джеймс Дымка. Глава 10. Безвестие пропавшей. Времена года сменяли друг друга. В уочное время из широких ворот раньше выкатывались повозки, а бозы тащились по тем же дорогам, на тех же местах натягивались верёвочные изгороди, старые ездоки исчезали, новые занимали их места. Старые лошади сменялись молодыми, и работа текла год за годом без перемен. Джиф, управляющий раньше обозной кошевер, Клинт и ещё два-три ездока вот всё, что осталось от прежней команды. Другие рассыпались по новым местам, пришли и бросили вещевые мешки на повозки других обозов. 5 лет утекло с того дня, когда Клинт на дымки верхом примкнул к обозу. 5 лет уже дымка ходил под седлом, и никто, кроме Клинта, не касался за это время дымкиной шкуры. После случая со старым тумом никто не посигал на мышастую лошадь. Слюнки текли у многих ковбоев, и опоздай Клинт к началу весенних работ, не обошлось бы дело без спора. Но он неизменно первым заявлялся в ранчо, и ни у кого не было повода оспаривать его право на дымку. В долгие месяцы работы дымка научился понимать Клинта лучше, чем ковбой понимал сам себя. Дымка знал, когда Клинт бывал немного простужен и чувствовал себя худо. В эти дни он меньше брекался, почуяв на спине седака. Стоило Клинту коснуться рукой его шеи, и Дымка знал, означает ли это возьми его легче или ай, молодец. Все оттенки голоса были ему понятны. Если Клинт был им недоволен, у Дымки глаза открывались шире, он нагибал свою шею и тихонько храпел. А если в голосе Клинта была похвала, Дымка весь точно грелся на солнце в холодный осенний день. Дымка точно чувствовал миг, когда Клинт намечал бычка, которого нужно отрезать от стада. Инстинкт говорил ему, какой именно бык нужен Клинту. Он бросался за ним при малейшем указании поводьев. В работе с веревкой Дымка только что не умел закидывать петлю. Одно ухо опустит и ждет. и следит, как петля сорвётся со руки клинта и полетит, чтобы упасть на рога быка. Не успеет ковбой подтянуть слабину, а Дымко уже повернёт и подскочит прочь, чтобы повалить быка. Из всех штук, которые показывали его искусство в обращении со скотом, охотнее всего рассказывал сам Клинт и другие ковбои об одном его деле. Собственно, это дело было ничем не лучше других. Но была в нём одна подробность, которая стоила десятка чудес. В стаде был большой бык с кривым рогом. Рог изогнулся и угрожал врасти ему в глаза. Клинт и Джеф в одно время заметили этого быка, и когда кто-то из ковбоев пошёл к повозке за пилой, чтобы спилить этот рог, Клинт и Джеф взялись за верёвки и пустились к нему на перерез. Бык Дикий, большой и уверкливый был хитер. И как только он увидел, что двое всадников пробираются к нему через стадо, он вырвался прочь и, задрав хвост, понесся по прерии. Тут в дело вступил дымка. В один миг он нагнал быка и оказался от него на расстоянии веревки. Кривой Рок мешал Клинту. Пришлось бросать петлю быку на шею, и он это сделал чисто и быстро. — Да. Все шло, как по писанному. Дымка скакала за быком, Клинт перекинул веревку через круп быка. Еще мгновение, и бык полетел бы вверх ногами, так что только вяжи. Но тут случилось неожиданное. Когда натянулась веревка, бык не упал. Вместо этого послышался треск, как будто что-то порвалось. Клинт вылетел из седла на три фута в небо, вычертил в воздухе сальто и, и свалился на землю. Седло на спине у дымки стало ребром, держась на одной боковой подпруге. Ремень подпруги был прорезан язычком пряжки, точно лист бумаги. Все, кто был поблизости, замерли, ожидая, что дымка сбросит с себя седло, потому что любая лошадь с теней и подпруга таким манером бока запрыгала бы и забила задом. А дымка был бы реклив не в пример прочим. Ребята скалили уже зубы в ожидании развлечения, но скоро улыбки исчезли, и лица вытянулись от изумления. Вместо того, чтобы стряхнуть с себя седло, Дымко изворачивался как только мог, чтобы удержать его на спине. Он был ковбойской лошадью. Сейчас он работал. Не время теперь было для баловства. Почувствовав, что седло стало на добы, он прыгнул пятясь назад, повернулся в воздухе, И когда его передние ноги снова коснулись земли, седло лежало на своём месте, а Дымка не спускал глаз с быка. Когда рассказ об этом пошёл по всей округе, много было ездоков, которые отказывались этому верить, смеялись и повторяли, что это чистая случайность. Но если бы они знали Дымку и видели, как он старался поправить на себе седло, Они запели бы другие песни. Бык удержался на ногах и всем своим весом в 1000 фунтов дикого мяса налегал на верёвку. Тогда Дымка выкинул новую штуку, которая заставила всех разинуть рты. Бык снова бешено ринулся в открытое поле, и Дымка вместо того, чтобы стоять и ждать, пока бык добежит до конца верёвки, неожиданно бросился бежать за быком. Когда они оба развили изрядную скорость, дымка вдруг сразу припал к земле так, что поджилки его коснулись земли. И когда бык добежал до конца веревки, веревка оказалась привязанной к неподвижному всеми четырьмя ногами вросшему в землю пню. Голову быка рвануло вниз, бык кувыркнулся и грохнулся кверху ногами. «Ну, — сказал потом Джефф, — Эта лошадь столько скручивать верёвку не умеет. Дымка держал верёвку натянутой. Клинт связал БК и кривой рог был отпилен. Тогда Клинт поднял руку, отдал команду, и Дымка ослабил верёвку, чтобы её можно было стащить с головы БК. Компания Rockin' Air купила партию дорогорогих мексиканских быков и отправила их сюда на север. Они отъелись и одичали до да нельзя. Тут Дымки представился случаю показать, что он не только умён, но и быстр. Обычно ковбойской лошади не догнать такого бакана на коротком расстоянии, а Дымка настигал его с такой быстротой, что Клинт едва успевал раскрутить свою петлю. Многие ковбои говорили, что стоит платить деньги за то, чтобы посмотреть, как работает Дымка. И когда от ужина в ковбое ложились в растяжку отдохнуть, поболтать и попить, что бы Клинт ни сказал о дымке, никому и в голову не приходило спорить с ним или идти на паре. Все они знали и любили эту лошадь, и скоро о дымке заговорили в лагерях других компаний. Молва о нем прошла по всему северу. И не сколько ни удивился один из ковбоев, когда однажды осенью, забравшись на юг, у самой мексиканской границы, услышал, как другой ковбой поверял друзьям рассказы о дымке из Рокин-Эр. Владелец соседней компании как-то передал через своего ковбоя, что даст за эту лошадь сотню долларов. В ту пору дымка ходил под седлом второй только год. Старый Том рассмеялся в ответ, а Клинт рассердился не на шутку. На другой год тот же чудак предложил за дымку 200 долларов, и старый Том рассмеялся снова. А Клинт на этот раз не знал, злиться ему или радоваться, но всё шло своим чередом, и ещё 2 года спустя большая компания из соседнего штата прислала письмо, в котором предлагала замужастую улучшить круглую сумму в 400 долларов. Хороший верховой лошадь, где в то время цена была 50 долларов. Для хорошей ковбойской лошади установленной цены не было, потому что такую лошадь купить можно было разве что при распродаже всего хозяйstva. Высшая цена, какая когда-либо была в этих краях предложена за ковбойскую лошадь было 200 долларов и когда пронёсся слух что за дымку предлагают 400 долларов многие подумали есть те люди и шилные деньги но те кому такая цена казалась безумием просто не видели как дымка работает этой осенью когда обоз вернулся с объезда старый том позвал к себе клинта и показал ему это письмо Клинт уже слышал о предложении и уставился на письмо, не читая его. Он смотрел на него и думал, как поступит в этом деле старый Том. Так он и стоял, ничего не видя перед собой, как бы приготовившись к удару, когда старик заговорил. Ну, Клинт, вот что я скажу тебе на это. Тут старый Том помедлил, может быть, чтобы ещё подразнить кого-то. Если бы у меня скот подхлёсал с голоду, и мне нужны были бы деньги, чтобы как-нибудь поставить его на ноги, возможно, я пожертвовал бы дымкой за четыре сотни. Но сейчас нет таких денег, за которые я продал бы эту лошадь. Ковбой улыбнулся и с трудом перевёл дыхание. Но я надеюсь, добавил старый Том. Что придёт день, когда тебе надоест сидеть на месте и захочется бросить компанию, и тогда дымка будет моим. Я давно отправил бы тебе на все четыре стороны, но для этого мне пришлось бы отправить Джеффа. Так что, слушай, тебе придётся погодить, пока я не развежусь с кем-нибудь из вас. Кент знал, что старик говорил это в шутку. На радостях он пожал руку старому Тому и вышел от него, не чуя под ногами земли. К началу зимы дымку вместе с табуном выпустили в прерию. Клинт по своему обыкновению помог отвезти табун под защиту холмов, и на этот раз, отпустив лошадей, он долго стоял и с грустью смотрел на зимнее пастбище. Никогда ещё не видал он здесь такой чахлой, скудной травы. Всё лето стояла сушь, и в прериях было хоть шаром покати. Но здесь, в лощине между холмами, пастбище всегда было обильное, и лошадям зимовать было здесь лучше, чем в тёплых стойлах с зерном в кормушках, Клинт подумал. Не взять ли ему дымку с собой назад для зимней работы? Но тогда он должен был бы выпустить его в прерию с приходом весны, а он и думать не хотел о том, чтобы поехать на весенний объезд без дымки. "Нет, решил он. Я отпущу тебя на зиму. Но я приеду сюда посмотреть, как ты поживаешь, не слишком ли много спускаешь жиру. Уж больно ты дорог, чтобы рисковать", сказал Клинт, почёсывая дымку за ухом. И для меня ты во сто раз дороже, чем для компании. Хоть старый Том и тот не отдаст тебе ни за какие деньги. Клинт не успел еще добраться до ранчо, как со спины налетела на него зима, и он стал растирать перчатками уши. «Ну и пурга!» — присвистнул он, выколачивая дробь зубами. «Однако для начала недурно». «И правда». Первый метель не похожа была на обычную в югу. Тяжёлый буран прокатился по прерии из края в край, трамбуя землю тяжёлым снегом и замораживая всё, что могло замёрзнуть. Он бушевал двое суток, а когда прояснилось, термометр сразу упал. Клинт поехал собирать старый скот поближе к ранчо, где бы за ним можно было смотреть. И когда через несколько дней снова сорвалась снежная буря, она застигла его в открытом поле со стадом скота, который он гнал под навесы к стогам на чёрный день припасённого сена. Клинт проводил в седле всё время с утра до вечера, а иногда и добрую часть ночи. Прошёл месяц, и слой снега в прерии вырос на 2 фута. Онебо по-прежнему грозило с буранами, и у ковбоев дел было не в поворот. Всякий раз, как ковбои пригоняли новое стадо скота, требовавшее кормёжки, у работников в ранчо глаза вылезали на лоб, потому что не сбили с ног с тем скотом, что был уже на ранчо. Ещё немного, и старому Тому пришлось бы нанять ещё довальчиков сена и прикупать кормов. Клинт беспокоился о судьбе Дымки и всё хотел навестить его, но слишком глубок был снег для далёкой поездки, и к тому же всегда где-нибудь по пути встречалось ему стадо скота, а в стаде больные и слабые, которым нужен был кров и уход. Всё же, несмотря на все помехи, однажды Клинт добрался до зимнего пастбища. Серое небо чернило и надвигалась ночь, когда ковбой перевалил через хребет и увидел табун лошадей. В табуне была сухая касматая лошадь мешастого цвета, и Клинт не поверил своим глазам, когда подъехавши ближе, узнал в этой лошади дымку. Ковбой намерен был тотчас же поймать лошадь и увезти её на ранчо. Он раздумывал, может ли дымка теперь выдержать такой большой перегон. Но когда Лушиц подняла голову из ямы, в которой добывала себе корм, и заметила приближающегося к ней всадника, Клинт был поражён тем, сколько в ней силы и бодрости. Дымк не узнал ковбоя и едва увидев его, сорвался с места и понёсся прочь. Клинт смотрел, как он скачет по глубокому снегу и улыбался, потому что Лушиц была не так уж плоха, как показалось ему с первого взгляда. Всё равно я заберу тебя с собой, чертёнок ты этакий, потому что Бог знает, на кого ты станешь похож через несколько недель, если продержится такая погода. Он двинулся по трубке, проложенной дымкой и другими лошадьми. Было уже темным-темно, но в глубоком снегу трудно было сбиться со следа. Удастся ли мне удержать его на месте, пока он узнает меня под этим нарядом, думал Квинт. Потому что в своей зимней одежде, где да до ещё ночью, он в точности был похож на медведя. Кроме того, в эту пору года лошади погливи и трудник себе подпускают. Клинт боялся, что ему не удастся поймать дымку, и подумывал о том, не загнать ли ему весь табун на ранчо. Он ехал по следу, стараясь догнать лошадей, когда с левой стороны из снега донеслось до него слабое мычание. Хлинт придержал коня, мычание повторилось, и он повернул на звук. Свернувшись в комочек, дрожа, почти засыпанный снегом, лежал в сугробе теленок. «Ему не больше двух дней», — подумал ковбой и удивился, как это маленькое существо осталось в живых. «Где твоя мамка?» — спросил ковбой, сходя с лошади и направляясь к теленку. «Где твоя мамка?» — спросил ковбой, сходя с лошади и направляясь к теленку. Но ей два он успел произнести эти слова, рядом с телёнком выросла чёрная тень и с мычанием бросилась на ковбоя, стараясь поднять его на рога, прежде чем он успеет вскочить на лошадь. У лебётово одню клинта заметил в снегу другие следы скота и по идее по ним наткнулся на вторую корову-телятёнка. Этот телёнок был постарше и по крайней мере мог стоять на ногах. Стало быть, Эти две лупы глаза и дыры ускользнули от синего объезда, подумал Клинт. И как будто нарочно у обоих по зимнему телку. Так-то дымка, глянул он вслед табуно. На этот раз мне придётся ставить тебя на воле. Только на другой день к полудню Клинт въехал в ворота Рэнча, везя впереди себя на седле маленького телёнка. У навеса, под которым стоял и кормился скот, он нашёл Джефа и сказал ему: Мне пришлось оставить Бамашу этого парня в десятке мели. Там есть ещё одна корова с телёнком, и, пожалуй, хорошо бы кого-нибудь послать за ними сейчас же, а то сдаётся мне будет нынче буран. А я я сейчас сожру заднюю ногу быка и на боковую. Буран, который пророчил Клинт, не заставил себя долго ждать, и, казалось, решил начисто выместить с земли все, что на ней было живого. Снег валил и валил, пока, как заметил один из ковбоев, вокруг ранчо осталось забора на дюйм, а скоро и совсем не будет. Этот буран означал бы смерть для всего скота, находившегося в прерии, и для большей части лошадей. Но к концу его сорвался сильный ветер, взвихрил снег и завалил им вровень с землёй овраги. Когда ветер перестал беситься, по пастбищам и по склонам холмов оказались прорехи, где снег был вылезен чуть не до самой травы. Они-то и спасли в эту зиму жизнь лошадям и скоту. Клинт был полон тревоги за дымку, Раз за разом он отправлялся за ним, но всегда находился беспомощный телёнок, корова или бык, которые заставляли его свернуть в сторону, а потом возвратиться назад. "Завтра", говорил Клинт, но завтрашние дни приходили и уходили, а квбою не доводилось добраться до пастбища дымки. Клинт беспокоился об участии своей мышастой лошадки больше, чем нужно. Он воображал всякие ужасы, и часто, когда Клинт, уставший, лежал на своей койке, ему представлялся дымка, подыхающая с голоду в снежном сугробе, а к нему всё ближе и ближе подкрадываются волки. Конечно, дымка спустил весь свой жир и порядочно ослабел, но слабым его нельзя было назвать, слабым настолько, чтобы он не мог добывать себе корм. Он ещё походил после большого бурана, но всё ещё был достаточно силён, чтобы проложить себе путь через снеговые заносы, выраши по склонам хребтов и выбраться на противоположные склоны, где легче было докопаться до корма. Прошло немало времени с тех пор, когда дымка, поднявши голову из ямы в снегу, заметил Клинта. И вот снова ему пришлось увидеть всадника Но теперь это был не клиент. Дымка заметил его первым, и тот чержетобун бросился прочь. В садник скрылся из виду. Табун принялся взрывать копытами снег в поисках корма. Ночь уже была близка, поднимался ветер, и скоро начали падать лёгкие хлопья снега. Ночью, когда ветер усилился, а снег стал гуще и тяжелей, в садник показался снова и на этот раз прямо посреди табуна, так что дымка и другие лошади не успели выследить его. Лошади рассыпались в разные стороны, но затем, собравшись вместе, поскакали по ветру. Всадник не оставал, и лошади, преодолевая по глубокому снегу милю за милей, поняли, что от этого всадника уйти нелегко. По сугробам бег был тяжёл. В руслом ручьяв снег лежал на 2 и на 3 фута, и лошади начали выбиваться из сил. С галопа табун перешёл на рысь, а потом, так как всадник не торопил их, лошади пошли шагом. Ночь шла, а табун прорывался сквозь снег всё вперёд и вперёд. Упругий ветер гнал их, длинная шерсть обледенила. Но как не устали они, и как не трудно было идти по сугробам, им не стоялось на месте в этот бешеный шторм. Они рвались вперёд, не заботясь больше о всаднике. Потом рассвело, и всадник, заметив густые заросли ив, позволил бы ему остановиться под их прикрытием. Он оглянулся было назад на пройденный путь, но снег слепил глаза, и он усмехнулся. «Этакая метелица заметят хоть какие следы!» – пробормотал он, подыскивая себе убежище в Ивово чаще. Скоро он отыскал место, где почти не чувствовалось ветра, слез с уставшей лошади и принялся утаптывать снег, чтобы можно было сделать два-три шага, не проваливаясь при этом по пояс. Лошадь он привязал рядом, и через несколько минут сухие Ивовые ветви затрещали в костре. Вже в стеном ведёрке из-под сала он сварил рис и вяленое мясо, джерки, и из того же ведёрка поел. В том же ведёрке было растоплено несколько пригоршней снега и сварен кофе. Потом человек скрутил папироску, несколько раз затянулся и заснул, свернувшись у огня. Всё в нём, от брезентовых сапог до тёмного лица под изношенной шляпой, говорила, что это мексиканец. Длинное и стёртое седло и задранное в клочья сидельное одеяло, которое он не снял с лошади, и лошадь, которую он привязал вместо того, чтобы дать ей отдохнуть. Говорили, что этот человек никогда не был порядочным честным ковбоем. Он спал, понимаю, что в такую погоду никто не поскачет по его следам. потому что метель заметала и слизывала следы в тот же миг, как он оставлял их. Украденные лошади тоже не заботили его, так как он знал, что в такую бурю они не рискнут возвращаться назад и не покинут прикрытия. 17 голов верховых колёшадей Рокин-Ыр и в том числе дымка стояли в полумиле вниз по руслу ручья от того места, где спал вор. Они рады были укрыться от вьюги в густом ивнике. Дымка бок о бок с пекасом бродил по глубокому снегу то впереди, то позади других лошадей. Они вынюхивали и выкапывали каждую травинку, каждый стебель, который можно было жевать. Но до них здесь перебывало много скота, и к вечеру они выглядели такими же изможденными, какими были с утра. Днём снег приутих немного, но к ночи ветер окрип и опять закружилась метель. Ещё одна ночь можно было идти, не оставляя следов. Вор открыл глаза, осмотрелся по сторонам и усмехнулся. Потом снова развёл костёр, сварил еду и поел. Вскочил в седло и поехал вниз по рослу искать лошадей. Как он надумал, они успели выйти по ручью всего лишь на несколько миль. К тому времени, когда темнота окутала прерию, он добрался до табуна и погнал его вперёд. Час с другой пути, и дым, кошивший во главе табуна, очетился между крыльев караля. Караль этот был сделан из ивника и умело спрятан от глаз. Мексиканец построил его для своих личных нужд. И видно было, что пользуется он им не в первый раз. Вместо ворот здесь были длинные колья, и, загнав лошадей внутрь, он запер кольями кораль и снял со своего седла веревку. Много лошадей и коров пришли в этот кораль с одним тавром, а ушли с другим. И много раз мексиканец заезжал сюда, чтобы сменить под собой лошадь. Так и сейчас». Ему нужно было сменить коня. Он менял лошадей не для того, чтобы дать отдохнуть уставшим, а потому что боялся погони. Петля была сделана, и, вглядываясь в темноту, он стал выбирать, какую бы из лошадей заарканить. На фоне белого снега ясно вычерчивались фигуры лошадей, и вор искал среди них одну, которую заприметил давно и за которой все время следил. Ему нужна была мышастая лошадь с белой отметиной на морде. Скоро позади всех других лошадей он увидел голову дымки. Он сразу узнал ее по пятну на лбу, и веревка его взлетела. Дымка с храпом нырнул, веревка только коснулась его ушей и упала на голову другой лошади. В темноте вору не видать было веревки, и он не знал, что ошибся, пока не вытащил лошадь из табуна. Он выругался, когда увидел, что поймал не ту лошадь, которая ему была нужна. Но так как и эта была высока и крепка на вид, он махнул рукой и не стал тратить время на то, чтобы снова орконить дымку. "Возьму тебя в следующий раз", сказал он, взглянув шино дымку, и оседлал пойманную им лошадь. Потом от перевкораль он вскочил в седло. выпустил табун и погнал его в сторону от русла ручья по длинной террасе сильные ветры сдули с неё почти весь снег и кроме низких мест, где намело рыхлые сугробы, дорога по ней была легка большую часть ночи мексиканец гнал лошадей рысью а порой, где снега было немного, переводил их на галоп наконец Видя, что лошади слишком утомлены и слабы, чтобы продолжить путь, он стал подыскивать место, где можно было бы их спрятать и где они могли бы попостись в течение наступавшего дня. По ту сторону хребта, вдоль которого они шли, он знал такое место, и распустив верёвку, захлопал ею по обессилевшим лошадям и заставил их бежать, пока они не достигли этого места. Здесь снова было сделано остановка. Буран утих. И скоро остался от него один только ветер, воющий ветер, который заметал следы и очищал от снега террасы. Но теперь мексиканец не нуждался в помощи ветра. Он выбирался уже с табуном на открытый простор, где в эту пору года не встретить было всадников. И где он имел на примете немало верных убежищ. По всему пути перед ним теперь были карали, часть из которых построил он сам, часть его товарищи по профессии. Иногда он менял тавро на животных тотчас после кражи. Но сейчас на лошадях была длинная шерсть, под которой не видать было клейма, и он мог подождать с этим, пока не угонит их дальше. Он доволен был удачной работой и глядя, как тает и ведёрки снег, улыбался и прикидывал, сколько выручит за лошадей. Он понимал толк в лошадях, и хоть сейчас они были кожа до кости, он знал, во что они превратятся после месяца зелёной травы. Кроме того, здесь был дымка. Машестая лошадь, он слыхал, как за неё предлагали 4 сотни долларов. и надеялся, что хоть за полцены да продаст ее какому-нибудь из скотоводов. В нескольких сотнях миль к югу было логово мексиканца. Оно лежало в низких местах, где недолго держался снег. Там он сможет откормить лошадей, исправить тавро, а потом продать по одиночке за хорошую цену или отправить партии по железной дороге какому-нибудь барышнику. Тревожиться ему было не о чем. Буря стерла его следы с лица земли. Добрых семьдесят миль было между ним и тем местом, откуда он угнал лошадей. И не меньше ста миль до главного ранчо компании «Рокен-Р».